Трой снова замолчал. Гном покачал головой. — Понимаю. — Он многих положил? — Почти две сотни. Конечно, не он один, а весь отряд. Но без него мы бы столько не потеряли. — И что? Трой помрачнел. — У нас нет того года, на который мы рассчитывали. Гном некоторое время сидел молча, переваривая новость, которую ему только что сообщили. В принципе, в их прежних расчетах все было логично. Они нисколько не сомневались, что местные орки отправили гонцов к западным, рассчитывая удержаться в замке до их подхода. Но пока гонец доберется до застав, пока информация о случившемся пересечет море, пока соберут орду да плюс время зимних штормов, по всему выходило, что у них есть как минимум год на обустройство обороны. А За этот год Гмалин со своими гномами должен был привести в порядок оборонительные сооружения каменного города, да и само население города должно было серьезно возрасти, по меньшей мере, в 4-5 раз. Большинство гномов-изгнанников просто не успело подойти к месту сбора до начала похода. До кого-то еще не дошел призыв Малина. Кто-то как раз был в пути, когда армия уже вступала в Ровиндейл. Некоторые так и вообще не тронулись с места, заразившись от людей крестьянским прагматизмом и считая шансы на успех не слишком хорошими. И все же, услышав о том, что Крам свободен, большая часть этих прагматиков не применула бы стронуться с места и устремиться сюда. Так что к весне каменный город должен был быть совершенно подготовлен к обороне и заполнен гораздо более многочисленным гарнизоном. Что вкупе с вновь сформированной герцогской дружиной и опытным ополчением Арвендейла не дало бы западным оркам никаких шансов прорваться через горные долины. И тут выясняется, что этого времени у них нет. «Дерьмо!» — с чувством выругался гном. «У меня всего шесть сотен мастеров и подмастеров. А только чтобы заполнить номера расчетов метательных машин, требуется полторы тысячи!» «Да и сами машины!» — он махнул рукой. «Совсем никакие?» — тихо спросил Трой. «Да нет!» — гмалин пожал плечами. «Местные мастера умели строить для машин, которым...» Исполнилось полторы тысячи лет, а не, на удивление в приличном состоянии, но...» Он вздохнул. «Именно для машин, которым такая прорва лет. Каменные детали почти все в нормальном состоянии. Кое-какие из чёрной бронзы и синей стали требуют перековки, Но с этим можно справиться за пару недель. Зато всё дерево...» Гном замолчал, а затем тихо спросил. «Сколько у нас времени?» Тройка качнул головой. «Я не знаю. Вполне возможно, что передовые разъезды на Варгах появятся в долинах со дня на день. Хотя я рассчитываю, что у нас есть как минимум неделя. Возможно, две. Больше — вряд ли. Почему? Дело в том, что орда западных уже здесь. На этом берегу Долгого моря. И те западные орки, которых мы видели на реке, когда покидали Арвендейл в прошлый раз, как раз из той орды». Они уже давно готовили набег даже не на бег, а войну. И уже несколько лет переправляли воинов через море, да еще все это время подогребали под свою руку мелкие племена. Большинство мелких согласились сразу и с удовольствием лижут зад не только вождю похода, но и любым вождям западных, которые оказываются от них на расстоянии длины языка. Некоторых западные привели к повиновению силой. Только вот местные орвенделльские орды все не соглашались влиться в гурьбу западных. Считали, что могут сохранить некоторую независимость, так как западные не пойдут через горы, в которых хозяйничают раж, а другими путями большую орду не проведешь. И потому западные двинутся на империю в обход с севера, по побережью. А они, мол, отделаются только поставками продуктов и отрядами добровольцев. Но шаман рассказал, что западные мобилизовали всех шаманов местных мелких орд и привезли почти сотню своих. И потому вполне были вправе рассчитывать на то, что столь большой круг шаманов сумеет удержать Раш в глубинах. Хотя бы на то время, пока Орда будет идти долинами. Так что мы чудом успели. По весне города Арвиндейла должна была захлестнуть огромная волна орков, противостоять которой у них не было ни малейшего шанса а затем орки хлынули бы в западные пределы Империи. «Значит, они уже на подходе!» «Рассчитывать на иное было бы глупостью», — кивнул Трой. «Но точно ты не уверен?» «Нет», — мотнул головой Трой. «Но я привел почти полтысячи всадников из числа тысячи охотников, что сформировал старшина и и собираюсь отправить разъезды за пределы долин так далеко, Как это только возможно. Пусть наблюдают за подходами, но и заодно устраивают засеки, завалы, рушат мосты и переправы где только возможно. Гном, понимающий, качнул головой. Хорошо. Но всё равно надолго это их не задержит. То, что смогут сделать полторы тысячи лесорубов, людей, несколько десятков тысяч орков разнесут в щепы очень быстро. Трой согласно кивнул. Да но в нашем положении каждый день на вес золота». Гмалин, покосившись на трое, мыкнул. «Согласен. Но даю 10 против одного — это еще не все, с чем ты приехал». Трой кивнул в ответ. «Да, ты прав. И не сомневаюсь, что мое предложение тебе не понравится. Но я не вижу другого выхода. Если ты его найдешь, я с удовольствием им воспользуюсь». Гном нахмурился. «Говори». Трой мгновения помялся а затем, резко выдохнув, начал. «Ты сам знаешь, что с наличным количеством гномов не сможешь ни восстановить метательные машины, ни укомплектовать их расчёты. Поэтому я привёл три с половиной тысячи мастеров-людей. И ещё. Сейчас сюда идут обозы с высушенным лесом, в основном с дубом, буком и грабом. И голос Троя стал заметно твёрже». И я, как суверен этой земли, ее недр лесов, полей, вод и небес, прошу владетеля каменного города позволить мастерам людей помочь гномам. Некоторое время в чертоге висела напряженная тишина, а затем гмалин покачал головой. «Трой, Трой, мальчик мой, что ж ты со мной делаешь? Трой молчал. Как ты мог подумать, что я хотя бы рискну? «Вынести подобный вопрос на Хиртинг? Ты хочешь, чтобы меня выгнали из каменного города поганой метлой и запретили приближаться к любому поселению гномов на арбалетный выстрел?» Трой молчал. «Ты не представляешь себе, насколько древние и непреложные законы гномов ты посягаешь. Никогда ни люди, ни эльфы, ни кто бы то ни было не появлялись внутри поселения гномов дальше, чем у вторых врат». «Если такое происходило, это означало, что город гномов пал!» Трой помолчал еще пару мгновений, а затем тихо спросил. «А я?» «Ты? Ты другое дело. Ты мой побратим. Побратим не просто гнома, а владетеля. Ну и наш герцог, в конце концов. А еще тот, кто уже входил ко... К Радрикрам, сам по себе являвшийся страшной легендой гномов». «И тот, кто вернул каменный город народу гномов. Ты понимаешь, какое расстояние между тобой и каким-нибудь мастером из числа обычных людей?» Трой некоторое время сидел неподвижно, никак не реагируя на тираду Гмалина, а затем тихо заговорил. «Учитель рассказывал мне, что наиболее устойчивы те законы, которые люди и сами уже привыкли соблюдать в виде традиций или привычки». И если эта самая традиция или привычка будет оформлена в виде закона, то его соблюдение не потребует ни от людей, ни от правителя никаких особых усилий, ибо в этом случае большинство будет вести ту жизнь, что и так вело, а правитель получит право честно наказывать немногих ослушников. Потому сначала следует приучить людей к этому, являя им образец того, чего ты хочешь добиться, и всемирно поощряя тех, кто следует ему и лишь потом вводить закон. Трой сделал паузу. Гмалин молча слушал, и Трой продолжил. А вот тот закон, который идет вразрез с привычками и традициями, либо более того, принимается правителем, дабы заставить людей изменить привычку или традицию, чаще всего бесполезен и даже вреден, ибо в этом случае правителю придется на несколько лет, а то и десятилетий, отставить все свои основные дела и ревностно следить за тем, чтобы люди соблюдали закон, а не привычку или традицию. А также за своими стражами, которые будут служить ему в этом деле с гораздо большей неохотой, ибо будут подспудно считать, что поступают с подданными своего господина нечестно и несправедливо, и других вариантов нет, ибо в любом ином случае подобный закон не будет соблюдаться почти никем, и значит правитель не только не выполнит ту задачу, которую хотел решить, Вводя этот закон, но и подвигнет подданных гораздо пренебрежительнее относиться к большинству остальных законов. Ибо если можно не соблюдать один закон, который мне не нравится, то зачем соблюдать еще дюжину тех, что мне нравится немногим больше, а воспитывать у подданных такую привычку гибельно для любого правителя. Трой замолчал. Гамалин также сидел молча, ожидая, пока его друг выскажет все, что собирался. Но иногда случаются моменты, когда возможно изменить любой закон. Неважно, сколь сильную традицию или привычку несет он в себе. Это случается только в тот момент, когда соблюдение закона, а также охраняемой им привычки или традиции, гибельно. Трой снова замолчал. Гном тоже, не говоря ни слова, смотрел на Троя. Ибо явно понимал, что тот еще не закончил. Но это возможно. Снова заговорил Трой. Только в том случае, если, во-первых, народ действительно осознает, что соблюдение закона гибельно, а во-вторых, не менее ясно понимает, что этот закон, освещаемый традицией и привычкой, суть именно закон, традиция и привычка, а не непременная часть жизненных основ, нарушение которых разрушит и саму жизнь. Трой сделал очередную паузу и упер в гмалина напряженный взгляд. Гном медленно кивнул. Трой улыбнулся. «Если бы передо мной сидел владетель подгорного трона, а вокруг бы простиралось подгорное царство, я бы даже не заикнулся. Потому что даже если бы подгорный трон попал в подобное отчаянное положение, он все равно и помыслить не пожелал бы о том, чтобы обратиться к подданным с подобным предложением. Но здесь не подгорное царство. И твои подданные, не закосневшие в тысячелетние неизменности его обитатели, Многие из которых ни разу в жизни не видели человека, и потому судят о нем только понаслышке. Из уничижительных баек, анекдотов, все вы изгои, прожившие среди людей не один десяток лет. Изгои, которые только что обрели дом и рискуют его лишиться. Неужели ты думаешь, что твои подданные настолько глупы, чтобы не понимать этого, и ничем не отличаются от спесивших обитателей подгорного царства? Делающих вид, что лишь с большим трудом способны терпеть рядом с собой низшую расу. Трой замолчал. Гмалин несколько мгновений переваривал его слова, а затем охмыльнулся. «Хм. Это и значит, считаешь, что бара тройка десятилетий рядом с людьми может что-то изменить в каменной голове гнома. Мы потому избегаемся сюда толпами, что нам оскочертела жизнь среди вашего племени. А здесь есть шанс вновь устроить всё так, как нам нравится. И то может осуществиться, только если вам удастся сохранить ваш новый дом. Иначе разговор о любых шансах — просто сотрясение воздуха. А я не вижу иного способа это сделать. К тому же никто не говорил, что твоим подданным, да и тебе в конце концов, это должно непременно понравиться. Ты и твои подданные должны лишь согласиться это вытерпеть. Причем лишь до тех пор, пока мы не отразим врага и не отстоим наш новый общий дом. А уж там дальше устраивайте свою жизнь, как пожелаете. Гном грустно усмехнулся. А вот это уже вряд ли получится. Трой ожидающе смотрел на него, но глубоко в его глазах малин увидел искру понимания. Но не высказать до конца свою мысль не смог. Кровь людей на священных мостовых каменного города... Пролитая ради его защиты, вряд ли позволит нам сделать вид, что ничего не было, никак ни в чем не бывало, вернуть прежние порядки. Да и ты ведь тоже не собираешься нам этого позволить, не так ли? Трой медленно кивнул. Да, кое-что я хочу изменить, ибо не могу допустить даже малейшего шанса на то, чтобы повторилась история прежнего Арвендейла, когда люди, гномы и эльфы жили вроде как вместе, но каждый сам по себе. И когда на герцогство обрушился враг, он сумел разгромить всех поодиночке, причем так, что ни первые, ни вторые, ни третьи даже не подозревали, что произошло с остальными. Ну да, «Ну да, ты еще эльфов сюда, приволоки!» — проворчал гном, но, бросив на трое косой взгляд, поспешно отвел глаза. Ибо выражение лица его друга и герцога ему очень не понравилось. Впрочем, при чем тут выражение? Гномов не хватало даже на то, чтобы укомплектовать расчеты метательных машин. Что уж говорить о бойницах стрелков. На следующих предложениях, которые могли бы поступить от Троя, Гмалин сейчас слушать не желал. С этими бы разобраться. Поэтому он поспешно переменил тему. «Ну ладно, с делами закончили, пора и пообедать. Хиртинг соберём после ужина. Торопиться с этим делом не стоит. Пусть мастера и глиниды...» Изрядно поднабьют брюха и придут в благодушное настроение. А то они могут не дать тебе даже изложить до конца твоей бредовой фантазии, чтобы ты там не думал по их поводу. Мне? А «Да кому? возмутился гном. Неужели ты думаешь, что я рискну хотя бы открыть рот на Хиртинге? Ты у нас, герцог? Вот и отдувайся!